Часть вторая. Глава десятая. Если есть рожи, которые просят кирпича, то это про майора Веригина. Малахов едва сдерживал себя, чтобы не зарядить ему с ноги. И Веригин это чувствовал. «Что-то не так, товарищ майор?» — спросил он. «Да нет, все в порядке», — с трудом разжимая челюсти проговорил Артем. «Не удалось им взять преступников по горячим следам. Слишком уж опытным и везучим оказался противник». Но ничего, фортуна уже начинает отворачиваться от этих уродов. Бомба не сработала, покушение не удалось. Если в порядке, тогда объясните, кто разрешал вам выезд в город Павловск. Оперативная необходимость. Кого вы там искали? А вы не в курсе? Вы меня в чем-то подозреваете? Веригин набрался смелости посмотреть Артему прямо в глаза, но хватило его ненадолго. «Я не хочу об этом говорить». «А я вас подозреваю. Где Плотникова? Где деньги, которые она украла? Откуда вы знаете, кого мы искали в Павловске?» «Знаю, я все знаю. Только вот куда вы деньги дели, не знаю. А вы найдите тогда, говорите», — едко усмехнулся Артем. «И найду». Артем нахмурил брови, а ведь Веригин сможет найти 200 тысяч. Его старший брат выделит сумму, спрячет деньги, а он их найдет. и окажется, что их спрятал майор Малахов. Плотникова сбежала от Веригина, потому что он мог ее убить. Как Арину скорбову «Это я знаю. А про деньги я ничего не знаю». Тяжело роняя слова, проговорил он. «Может, и не было никаких денег. Может, Веригин их придумал, чтобы получить повод против сударя». А если были, раздумывая над вопросом, по инерции огрызнулся Веригин. «Давай договариваться, майор». Работаем вместе, терпим друг друга. И никаких палок в колеса. Еще одна подлость с твоей стороны, и я...» Артем замолчал, но все же закончил фразу пронзительно угрожающим взглядом. «Что ты?» Голос Уверигина заметно дрогнул. «Будет плохо. Для тебя очень плохо. Это угроза?» Артем медленно опустил голову и тут же быстро ее поднял. Да, это и угроза, и предупреждение. Нет у него доказательств, чтобы отправить Веригина под суд. Есть только опасение, что эта сволочь снова попытается нанести удар в спину. Фактически, это его предупреждение исходит от бессилия. Но слово сказано, и Артем должен будет наказать этого подлеца, если он еще раз на него замахнется. Не хотелось бы, конечно, доводить дело до самосуда. Наган старый, стреляет через раз, но убить из него можно. Главное, не лениться жать на спусковой крючок, если вдруг осечка, сразу вслед за ней прогремит выстрел. А если за одной осечкой последует вторая, то с третьего раза выстрел точно прозвучит. Если, конечно, и инкассатор будет стоять и ждать, когда Рома Аверьянов выстрелит в него. Но, скорее всего, стрелять вовсе не придется. Их трое, а инкассаторов всего двое — У Ромы наган, у Бориса обрез, а Витёк будет отбирать мешки с деньгами. Они всё спланировали, оружие наготове Как только инкассаторы зайдут в гипермаркет, они мгновенно рванут за ними. Маски наденут перед самым входом, ещё до того, как попасть в объектив камеры. У них всё продумано, осечки быть не должно. «Может, ну его нафиг?» — спросил Витька. Ему всего 26, молодой, своей семьи нет. О том, чем кормить голодные рты, думать не надо. У Ромы тоже не было жены. С Райкой он развелся в позапрошлом году, но у них ребенок. Мишке нужна новая игрушка, и только папка может заработать на нее. Нормально все будет, не ссы. Борис нервно барабанил пальцами по рулевому колесу. У него жена трое по лавкам, работа тяжелая, платят копейки. А тут сразу на три лимона можно подняться. «А если заметут?» — спросил Витек, глядя на пакет с бутербродами. Он тоже нервничал, поэтому постоянно жевал. «А маски на что?» — спросил Рома. «Три брата ниф — ниф-ниф, и нуф, нуф Или мы не братья?» «Может, лучше нахнах -нах спросил Витёк. «Достал!» — возмущенно воскликнул Рома и протянул к брату руку, чтобы заткнуть ему рот. Но не успел, так как Борис неожиданно взвыл тревожной сиреной. «Внимание!» К гипермаркету подъезжала инкассаторская машина. Ну вот и началось. Прогресс не остановить. Ради... радиоуправляемой модели на каждом шагу. Артем стоял перед прилавком, за которым на полках красовались машинки, самолетики. А в соседнем бутике продавались мобильные телефоны, через которые можно было замкнуть электрическую цепь детонатора. Осталось только открыть отдел по продаже тротила. «Мужчина, вы что-то хотели?» — спросила дородная женщина, с подозрением глядя на него. «Да нет». Его люди уже были здесь, показывали фотографии Полуэктова, Кузьмина, Лыкова, Росникова. Даже в Воронеж ездили, попутно протряхивая все точки продаж по трассе Дон. Увы, безрезультатно. И сами подозреваемые пропали. Их ищут, но пока все впустую. Артем вышел из бутика, обернулся и увидел, как женщина прикладывает к трубку телефона. Может, кому-то из его ребят звонит, чтобы предупредить о подозрительной личности. Он усмехнулся. «Пусть звонит, пусть тренируется». «На колени, сука!» — донеслось вдруг откуда-то со стороны, и Артем резко повернул голову. Два инкассатора в черной униформе и с зелеными мешками в руках застыли, как вкопанные. Грабитель в маске поросенка направлял на них обрез, а второй такой же, свин, приставлял к затылку жертвы револьвер. Один инкассатор опустился на колени, а другой так и остался стоять, но при этом разжал пальцы, выпуская из рук мешки. Деньги забрал третий грабитель, вырвал из рук сумки, побежал к выходу. Свин с наганом замахнулся, чтобы ударить стоящего на ногах инкассатора, а Свин с обрезом стал вырывать пистолет из кобуры, опущенной на колени жертвы. События развивались стремительно, но и Артем не стоял на месте. Он вытащил пистолет из кобуры и крикнул «Стоять, полиция!». Свин с обрезом отскочил от жертвы, как будто его ударили током, и тут же направил на Малахова обрезанные стволы. но выстрелить не успел. Артём просто не мог позволить ему нажать на спуск. За спиной у него люди. Если вдруг преступник промажет, пуля найдёт случайную цель. И сам он рисковал задеть невинного, но на спусковой крючок всё же нажал. Пуля попала в грудь, свин со стоном упал. Второй пытался выстрелить из нагана, но курок щёлкнул в холостую. Умирать он не хотел, поэтому бросил наган и повернул к выходу, но стоящий на ногах инкассатор наконец пришёл в себя. схватил его за шиворот и сильно ударил по ногам. Второй инкассатор тоже пришел в движение, поднялся с колен и рванул за третьим свином. Артем тоже не прочь был вернуть украденные деньги. Бросив взгляд на задержанного налетчика, он выбежал из гипермаркета и увидел, как с места срывается старенькая «девятка». Белая с зелеными полосами, Нива стояла у самого входа. Инкассатор заскочил в машину, и она тоже сорвалась с места. Автомобиль Артёма находился с другой стороны торгового центра. Пока до него доберёшься, грабитель будет уже на другом конце города. Так что вся надежда оставалась на инкассатора. И ещё Артём позвонил в дежурную часть, назвал номер и модель машины, на которой скрылся грабитель, и вызвал следственно-оперативную группу, думая о том, что придётся писать объяснение. Похоже, он убил преступника. Вряд ли его действия признают противозаконными, но Веригин такая сволочь, что возможно всё. Задержанного нужно было брать за гриву и вести в управление, но это время, а информация нужна срочно. Куда мог уехать сбежавший преступник? Этот вопрос интересовал Артема прежде всего. Его он и задал. Но уже после того, как он запихнул задержанного в помещение для охраны. Толку от штатной охраны гипермаркета не было никакого, но хоть помещение пригодилось. «А берлога у нас в лесу, туда он и поехал». Кучерявый парень с широким низким лбом улыбался с безумной радостью в глазах. «Кто он? Фамилия? Имя? Отчество?» «Моржов, морш — истерично засмеялся парень. «Документов не было ни у него, ни у покойного, но это не поможет ни одному, ни тем более другому. Давай так, сейчас возьмешь себя в руки, успокоишься и все мне расскажешь. А я постараюсь забыть о том, что ты в меня стрелял». «А я в тебя стрелял?» «Ты мог меня убить», — кивнул Артем. «Сам понимаешь, это трудно забыть». «И я никогда не забуду, как ты убил моего брата», — крикнул задержанный. Артем вкатил ему пощечину, не сильно ударил, чисто для отрезвляющего эффекта. И парень действительно успокоился. Затих, затравлено, глядя на него. «Брата убил», — удивленно протянул Артем. «Брата». «Родного?» «Родного. Витька за брата тебя порвет». «За своего брата или за твоего?» Боря — наш общий брат. Черт подери, снова братский подряд и снова уголовщина. Но если Веригины сразу весь город под себя пытаются подмять, эти даже инкассаторов ограбить не смогли. И у нас кровная месть, понял? Все больше распалялся Кучерявый. Артем взял телефон, позвонил Сметанину, который должен был пробить по базам исчезнувшую девятку. А я как раз собирался вам звонить, оправдательным тоном проговорил Старлей. Без предисловий. «Аверьянов Борис Алексеевич, 84-го года рождения. Место регистрации — Новогорск, улица Полевая, дом 117. Я уже дал распоряжение, наряд выехал». «Это хорошо», — кивнул Артем и вернул телефон в карман. «Зачем ты боря убил?» — зло спросил задержанный. «Полевая 117 — это чей адрес?» «Это место, где тебя похоронят, мент». Артем понял, что этого дегенерата допрашивать бесполезно. «Пусть сначала придет в чувство». А камера изолятора — лучшее место для приземления с небес на землю. Всё-таки дал осечку револьвер. А на вторую попытку не хватило смелости. Рома с ужасом вспоминал, как бросил свой наган, рванул к выходу. Он мог бы убежать, как это сделал Витёк. Но проклятый инкассатор вцепился в него, как клещ, а укладывая на пол, нарочно ударил головой о гранитный пол. Сколько времени прошло, а перед глазами до сих пор плывёт. И тошнота нет-нет, да подступит к горлу». Что, если у него сотрясение мозга? Он задавал этот вопрос следователю, который вел допрос, но тот лишь усмехнулся. Откуда у такого придурка, как он, могут быть мозги? Ну да, глупо все получилось, очень глупо. За дверью послышались чьи-то голоса. Кто-то вставил ключ в замочную скважину. Рома поднялся с лежака, сел. Или подселяет к нему кого-то, или менты что-то задумали. Но время слишком позднее для подселения. Ночь — время темных дел. Скорее всего, менты с дубинками идут. Рома стрелял в начальника уголовного розыска. За такое дело запросто могут опустить почки. И еще он не раскололся на допросе у этого грёбаного Малахова. Дверь открылась, в камеру вошел средних лет мужчина в штатском костюме и тихим, но властным голосом приказал. «Дверь закрой, но не запирай». «Так точно», — донеслось из коридора. Дверь закрылась, мужчина вышел в центр камеры, остановился. Рома стал подниматься, но ночной гость остановил его. «Не надо, сиди». «Да я по-любому сижу», — совсем невесело пошутил Рома, возвращаясь на место. «А что ты такого сделал?» — спросил мужчина. Он стоял в метре от него, внимательно наблюдая за движениями его рук и ног. Вдруг арестант набросится на него, нужно быть начеку «Как это что?» «Револьвер у тебя был не боевой». «Почему не боевой?» «Потому что не выстрелил. Так что покушение на сотрудника полиции отметаем сразу». «Кто вы такой?» — спросил Рома. «Возможно, твой адвокат». «Ну да, конечно». «Конечно», — кивнул мужчина. «От ограбления тебе не отвертеться, хотя если ты пойдешь на сотрудничество со следствием, можешь отделаться условным сроком. Но максимум два-три года тюрьмы. Для тебя это мизер». Тем более, что тюрьма не должна тебя пугать. Почему не должна? Ну, если ты решился на такую авантюру, ну что, будем помогать следствию? Не знаю, пожал плечами Рома. Малахов уже предлагал такой вариант, но как можно помогать человеку, который убил родного брата? Да еще требовать при этом сдать другого брата. Прежде всего нужно вернуть деньги. Только тогда ограбление потеряет свою актуальность, и дело можно будет спустить на тормозах. Но вы же не адвокат. Нет, но помочь тебе могу. Мужчина смотрел так проникновенно, что ему хотелось верить. Зачем вам это? А зачем ты угрожал Малахову? Я угрожал убийством. Ну, я просто хотел, чтобы Витек его убил. Ну, за Борю. Правильно, Малахов убил твоего брата. И у меня есть братья, поэтому я могу тебя понять. И могу, и хочу, и помогу. «Если я сдам Витька, вы его закроете», — качнул головой Рома. «Я, может быть, и закрою, а Малахов его убьет». «Да нет». «Знаешь, кто такой сударь?» «Ну, слышал». «Была у него девушка, она украла деньги и сбежала. Малахов ее нашел и убил. А деньги забрал себе». «Почему я должен вам верить?» — встрепенулся Рома. «Потому что это правда. Знаешь, сколько украл твой брат?» Ну, что-то около двух миллионов. Это не просто два миллиона, это приговор для твоего брата. А Малахов его найдет, ты в этом не сомневайся. Но я не знаю, где Витя пожал плечами Рома. Давай так, ты помогаешь его найти, а я оформляю ему явку с повинной. Как будто он сам принес деньги. И это поможет? Ему не очень, а для тебя это станет спасением. Получишь условный срок, будешь навещать брата. Ему много не дадут, обещаю. Вы можете это обещать? Я мог бы пообещать тебе побег. Поверь, это в моих силах. Но я не пойду на это, поэтому обещать не буду. А условный срок, это реально. Но я не знаю, может, Вити там нет. Где там? Ну, Боря шабашку взял, дом там дачный, в порядок привести Полы перестелить, покрасить, крышу. Сам Боря не мог, мы с Витьком там сами колбасились». «Где там?» «Ну, есть одно место», — замялся Рома. Он был почти уверен, что Витёк прячется на этой даче. Он же не думает, что брат может его сдать. Будильник зазвонил подлов в спину. Кирилл только что повернулся к Виоле, обнял её и вдруг, как мешком по голове. Всё бы ничего, но Будильник испугался его гнева. Соскочил с тумбочки, поскакал по комнате. В руке у Кирилла появилась мухобойка, он резко поднялся, чтобы прихлопнуть проклятый будильник, и проснулся. Будильник действительно звонил, но при этом он спокойно стоял на тумбочке, а хлопушки в руке не было. Как жаль. «Убей его!» — сквозь сон пробормотала виола. Кирилл озадаченно глянул на нее. «Если мухобойка ему приснилась, может, и виола мерещится?» «Да нет, просто прихлопну». Кирилл шлепнул по будильнику, заставив его проснуться. «И давай ко мне», — пробормотала Виола. «Не искушай, да не неискушаемо будешь», — выползая из постели, проговорил он и отправился в ванную комнату. Сразу встал под холодный душ, только так он мог сейчас взбодриться. Что-то уж совсем замотало его работа, то одно, то другое, никакой личной жизни. Вчера до полуночи на службе был, Виктора Аверьянова искали, родственников обходили, и его самого искали, и адреса, по которым он мог скрываться. Вчера же Кирилл узнал и о девушке, с которой у Виктора когда-то были отношения. Но поехал он к своей девушке, у нее и заночевал. А сегодня можно и Лилю навестить. Так звали подружку Аверьянова. Она работала в Горгазе. Рабочий день начинался в 8 утра, чтобы застать ее дома, нужно поспешить. Лилю Кирилл перехватил у ее дома. Девушка выходила из подъезда, на ходу заглядывая в пакет, который держала сразу в двух руках. Дамская сумочка беспомощно свисала с плеча, собираясь съехать с него. Тонкие ушки, толстые щечки, маленький, чуть вздернутый носик, небольшое родимое пятно на шее. Да, это была Лиля. А пакет у нее тяжелый, возможно, в нем что-то съестное. Лиля шла, глядя в пакет, а Кирилл и не думал сходить с пути. Девушка спохватилась в самый последний момент. Пакет опустила, но телом врезалась в него». Ой, попыталась она отскочить, но Кирилл поймал ее, прижал к себе. Да ладно тебе, свои люди. Ты кто такой? Кто такой, кто такой? Давай тормозок, я сам ведь куда ставлю За счет фирмы. За счет какой фирмы, пряча пакет за спину, спросила Лиля. Как это за счет какой? Мы с ведьком фирму открываем, он даже название придумал. Лиля. Слушай, а Лиля, это ведь ты? «Ну, я, — зарделась девушка. — И все миллионы в тебя. — Какие миллионы? — Как это какие? — Витек вчера кассу подломил, два миллиона снял. — Какую кассу? — Ну, поехали к нему, он тебе расскажет. — Я сейчас не могу, — мотнула головой Лиля. — Мне на работу надо. — Ну, хорошо. Кирилл подвел девушку к своей машине. Он заметил, как ее взгляд скользнул по разбитой фаре. Веригинские отморозки попали не только в колесо. Одна пуля влетела под капот, разбив фару. Ничего серьёзного, но фары придётся менять. до да менты обстреляли», — небрежно бросил он. «Как обстреляли?» — споткнулась девушка. Но Кирилл подтолкнул её к машине, открыл дверь, помог сесть и, закрывая за собой дверцу, спросил. «Ты что, ничего не знаешь?» «Ведька менты ищут». Но он говорил, что он говорил. «Ну, пьяный был, менты его останавливать, а он дальше, они в погоню. Я же говорю, кассу он подломил, два миллиона увел. Вся область на ушах его ищут». С озадаченным видом покачала головой Лиля. Не верила она Кириллу, не хотела верить. «Если ты боишься, давай я сам ему пожрать отвезу». «Ну, я не знаю, он звонил, просил». «Когда звонил?» «Ну, вчера вечером. А ехать куда?» «Ну, в Погореловку. А ты не знаешь?» — Что в Погореловку знаю, а где это — нет. Тут поворот недалеко, но сначала на работу. — Да ты не бойся, тебя теперь по-любому уволят, — усмехнулся Кирилл. — Как это уволят? — опешила Лиля. — Ну ты же с грабителем в сговоре. — Да не знал я, что ведь и грабитель. — Я тебе сказал. — А ты кто такой? Ты же не хочешь, чтобы тебя из-за какого-то идиота уволили? — спросил Кирилл, вынимая удостоверение. — Нет. — Тогда делай, как я говорю. Кирилл как следует обработал девушку, она согласилась стать его троянским конем. Но, как оказалось, старался он зря. В дачном поселке у Погореловки Вити не оказалось. Кирилл обошел дом, никого. В доме делали ремонт, перестилали полы, готовили к покраске стены. В одной комнате стоял диван, была еще и опрокинутая раскладушка. Там же на полу валялась и пепельница, из которой высыпались бычки. И курили, похоже, совсем недавно. Ещё на полу валялось надгрызенное яблоко, причём, судя по цвету мякоти, надкусили его не так давно. А упасть оно могло со столика, так же, как и пепельница. Похоже, стол сильно тряхнули, а раскладушка могла перевернуться, когда стаскивали лежащего на ней человека. И диван был сдвинут. Пол грязный, не понять, где свежие следы, а где старые. Но всё равно можно было сделать вывод, что в этом помещении кто-то с кем-то вступил в схватку. Возможно, кто-то силой увел отсюда Аверьянова. Но кто? Удача улыбается тем, кто на нее охотится. Кононов как будто знал, какими тропами она ходит. Иногда ему удавалось поймать ее за хвост. Но сегодня он поймал только ее тень. Не успел он, ушел Аверьянов. Там женщина по соседству живет, видела его вчера. На крыльцо выходил покурить, рассказывал Кирилл. Нервный весь на взводе. Телефон был, звонил кому-то. Может, Лиле своей. — Ну, с Лилей понятно, — улыбнулся Малахов. — Непонятно, почему ты сам поехал. — Так спешил, но все равно не успел. — Но кто-то успел. Ну, — но может, я не так понял. Может, Аверьянов сам по себе ушел, пожал плечами Кирилл. Но соседка шум слышала где-то под утро. Кто-то что-то крикнул и тут же заткнулся. — Это соседка, так сказала, заткнулся? — Так в том-то и дело. Как будто ударили его, сказала. Ударили, он и заткнулся. Аверьянова ударили. Ну, она не поняла, кто. Когда вышло, никого уже не было. Да, еще она слышала, как машина завелась. Ну, до того, как вышло, слышала. Девятка? Может быть, вчера, когда Аверьянов покурить вышел, машины во дворе не было. А когда стемнело, свет в окнах не горел. Маскировался Аверьянов. И машину куда-то спрятал. А деньги? Деньги? Задумался Кирилл. Там диван с места был сдвинут. Может, деньги искали? Те, кто Аверьянова увез? Возможно. Ладно, будем разбираться. Артем отпустил Кононова и распорядился привести к нему романа Аверьянова. Вчера он отказывался от разговора по душам, может, остыл уже. Аверьянов зашел в кабинет с угрюмым видом. Артем подставил ему стул, велел сесть. Он не испытывал перед ним вины, поскольку стрелял в преступника, который собирался убить его. но и кичиться своим правом на ответный выстрел не собирался. «Чай будешь?» — спросил Малахов, вынимая из тумбочки чистую кружку. Чайник уже стоял горячий, осталось только налить, бросить заварку и сахар. «Адвокат будет», — буркнул парень. «Адвокат будет», — кивнул Артём. «Брата не будет». «Я отказываюсь говорить». Аберьянов сел, скрестил на груди руки. «Твой брат в Погореловке скрывался?» «Спокойно, как о чём-то само собой разумеющемся?» — спросил Артём. Роман дернулся, как будто из стула под ним вылез острый гвоздь. На подружке своей погорел. Позвонил, она повезла ему поесть, ребята сели на хвост. Лиля ее зовут. «И где Витя?» «Да увезли твоего Витю». «Кто?» «Не знаю. Знаю только, что он сопротивлялся. Не хотел, чтобы его увозили. Вдруг его убили?» «Да нет. Тебя не удивляет, что его увезли?» «Ну, может, и увезли. Кто мог его увезти?» Артем поставил перед Аверьяновым стакан с чаем, сыпнул сахара. Я откуда знаю? Может, кто-то четвертый был? Кто вам наводку на инкассаторов дал? Никто, сами все. Может, кто-то знал, что вы собираетесь взять кассу? Да нет. Если только хозяин дома, ну, в Погореловке. Мы когда с Витьком говорили, он приходил. Вдруг подслушал. А вчера подъехал, и Витька забрал и деньги. Что-то ты не очень расстроен, заметил Артем. ну я же не знаю, что с Витьком», — пожал плечами Роман. «Да и не мог его тот мужик убить, чахлый слишком. А у Лильки дружки конкретные, эти могли», — нахмурился парень. «У Лильки? но ну, если Витёк ей звонил, она могла сообразить. Я ему ещё говорил, не связывайся с этой сукой». «Дружки, говоришь», — задумался Артём. «Разбираться надо, во всём разбираться. И по хозяину дачного дома пробить, и по дружкам Лилии. Но что-то не верилось во всё это, темнил Аверьянов». «Ну да, дружки. Может, правду скажешь?» «Ну, если узнаю, скажу. Ты подумай, хорошо подумай. Все-таки брата твоего убили». «Кто сказал, что убили?» — встрепенулся задержанный. «А разве Лилькины дружки не могли его убить?» «Ну, все возможно. И ты что-то про это знаешь». «Да не знаю я. Ты подумай, Рома, подумай. Время у тебя есть». Артём отправил задержанного обратно в камеру и вызвал Кононова. Вдруг Аверьянов не врал насчет дружков. Надо было отправить Кононова к Лиле, пусть покопается вокруг нее».